Пролог 2. От неожиданности я вытянулась по струночке, а если точнее, в меня словно вколотили длиннющий гвоздь. Я стояла неподвижно и молчала. «Ну что же вы, как воды в рот набрали?» Поинтересовался немного с издевкой мужчина. «Представьтесь! Или этому вы тоже не обучены? Как и стучаться в дверь, а главное заходить в чужие кабинеты по приглашению?» «Сбежать не получится!» Это же надо было так опростоволоситься. Заявленное время покрова ночи — полное вранье. Или нет, и это я не проморгала все возможные сроки. Леди Энн Фергюсон. Промямлила я, не оборачиваясь. И почему мы не разработали эликсир Хамелеон? Сейчас бы я слилась с этим цветом стен. И даже очень может быть, он смог бы полностью повторить во всех деталях узоры на них в кабинете Кингсли только если верно смешать все ингредиенты. Иногда я очень сожалела, что в своем мире не пошла учиться на фармацевта. Не всегда высшее образование тебе позволяет пробиться и чего-то достичь. Мне оно позволило лишь приобрести неприятности и пробить проход в другой мир. Интересное дело получается. Со дна выкарабкались в привилегированное общество, верно? Сил моих больше не было терпеть это безобразие. Накипело еще с прошлого раза. Одним нажатием пальца я щелкнула по ручке сумки и достала светящийся ярким, насыщенным ультрамарином флакон с очередным эликсиром. Развернулась и замахнулась на Джеральда, быстро вскрывая пузырек. Еще одно слово, мистер Кингсли, этот эликсир окажется на вашей шевелюре. Для подтверждения серьезности своих намерений я сделала несколько шагов к нему навстречу и в этот раз вы не отделаетесь обычным макияжем для леди». Ни один мускул, ни один не дрогнул на лице этого самоуверенного и заносчивого человека. Легкая ухмылка коснулась уголков его рта, а затем Джеральд медленно начал вставать со стула, показывая, что его руки свободны, и он ничем не может мне навредить. «Я предупреждал вас, чтобы вы больше не попадались мне на глаза». Кингсли осторожно сделал первый шаг, и мне это не понравилось. «Не подходите!» Усилием мысли я сдерживала ультрамариновую жидкость так, чтобы она не пролилась на меня, но в любой момент могла свободно выплеснуться на моего обидчика. «А то что, закричите? Приступайте! Ну же, я жду!» «Каков наглец!» Кингсли прекрасно понимал, что шуметь не в моих интересах. И в этот момент я решила продемонстрировать чудесные свойства эликсира «Паучья страсть». Многие наши заказчицы пожаловались на нежелательных ухажеров, а для особо назойливых попросили создать магический отпугиватель. Обычные артефакты, увы, оказались бесполезны в сердечных делах. Из пузырька вылетели ровно три капли эликсира. Я отсчитала их, как в аптеке, и прицельно метнула в сторону засохшего растения непонятного происхождения. Стручок ожил, потянулся и даже зевнул. «Ваты!» Сипла пробосила растение и вылезла из горшка. «Только не говорите, что это навсегда. Или вы меня хотите превратить в такое же лиственное?» На мужчин это действует немного по-другому. Некоторые функции их организма блокируются, особенно значительно понижается их липида. А вот рост волос усиливается. Причем с невероятной скоростью «Что понижается?» Джеральд явно пребывал в замешательстве от моих познаний в этой сфере В углу внезапно раздался жалобный писк, а затем непереносимый рев Растение почернело и превратилось в пыльную кучку Наглядная демонстрация прошла успешно Мужчина явно был озадачен подобным исходом несчастного стручка И перестал на меня надвигаться «Мистер Кинсле, не доводите до греха, и вообще я к вам по срочному и особо важному делу». «Вы ко мне по делу? Особо важному?» Скинул удивленно брови мужчина и даже замер на мгновение. Только сейчас на расстоянии вытянутой руки я заметила, что глаза у Джеральда были не просто темно-зеленые, а глубокого изумрудного оттенка. Настолько завораживающее и красивое сочетание я встречала впервые. Да, собственно, где бы я могла познакомиться с подобным красавцем? Дома я настолько была погружена в свою работу, что за довольно приличной ежедневной нагрузкой перестала замечать полное отсутствие какой-либо личной жизни. Колдовской взгляд Джеральда просто пленил. И я даже забыла обо всех тех проблемах, которые толкнули меня к столь неприглядному поступку. Как пробраться в государственный кабинет и угрожать должностному лицу при исполнении обязанностей? «В этот самый момент внезапно всплыл образ каменной тюремной постройки в главном городе Лиддельмилля. И я туда обязательно попаду, если не найду выхода из сложившейся ситуации. Немедленно!» «Лицензия!» Собравшись с духом, выпарила в лицо Кингсли. «Вы отклонили мое заявление на открытую торговлю в Лиддельмилле!» «Тогда спешу огорчить леди Фергюсон!» Мужчина проснул руки в карманы брюк и заметно расслабился. «Его больше не заботил мой устрашающий эликсир». «Вы не единственная предприимчивая женщина Лидельмиля, кому отказало министерство». «Как это?» — с недоверием посмотрела на Кингсли. «Врет или не врет? Вот в чем вопрос». Пузырек с эликсиром я не стала опускать. Решила побольше разузнать насчет отказа. «Я не могу распространяться об указаниях министра посторонним лицам» не являющимися сотрудниками департамента. — Скажите, пожалуйста, какие мы честные? — Он точно держит меня за дуру. Хочет казаться в моих глазах да пропорядочным гражданином, а сам при этом шастает в рабочее время тайными ходами. Нет уж, дудки. Не на ту напали, дорогой Джеральд. Я улыбнулась так широко, что Кингсли явно что-то заподозрил. Взгляд заместителя изменился и стал серьезным, цепким, внимательным. «Я думаю, вашим коллегам придется по душе информация, как один из служащих, не самой последней должности, отлучается по личным делам». Затем я обогнула его рабочий стол и прямиком направилась к тайному проходу, скрытому за фальш стеной. Повернула увесистый настенный канделябр против часовой стрелки. Та-дам! Кингсли тяжело вздохнул. Внезапно с его пальца соскользнули огненные сполохи. Все произошло так быстро и неожиданно, что я не успела и глазом моргнуть, как магическое лосо пролетело у меня над головой и, опаляя полы моей шляпки, тугой удавкой поясала талию, больно сдавив и перекрыв дыхание. Эликсир выпал из моих рук и грязной жижей растекся по мягкому ворсу красного ковра. Что станет шерстяным изделием после такой убойной дозы паучьей страсти, Сложно было предположить. Да и не до этого мне сейчас было. И я не могу дышать. Тяжело. Как будто мне насыпали в горло битого стекла, едва держась на ногах, смогла продолжить. Без лицензии я не уйду. Даже если... Договорить я не успела. Эликсир начал свое действие. Ковер ужил и устроил волну, зацепив никого до этого не трогавший металлический куб. Леши вам в глотку!» Выругался смачно Кингсли и ослабил Лассо, потому что клуб затрясся после импровизированных волн живого ковра с многократно повторяющимся стуком об стенку. Сделав, наконец, первый свободный вдох, я почувствовала резкий запах серы. «Это что?» Выпучила я глаза, оседая на пол и отползая к ногам Джеральда. «Это то!» что видеть никому было нельзя. А теперь... Я подняла голову и посмотрела на мужчину. Он сосредоточенно плел взмахами рук магическую сеть, накидывая плетение одно за другим на металлический куб. И что теперь? А теперь ложись! Тяжесть мужского тела придавила сверху. Носом я уперлась в грудь Кингсли и вдохнула запах его тела с примесью древесных нот одеколона. Заместитель был отлично сложен, и если издалека мне могло раньше это показаться, то сейчас на ощупь я вполне распознавала, что он был мощным, крепким, сильным, рельефным, а главное, очень разгоряченным. От охватившего шквала чувств и эмоций я потерялась. Страх пострадать и погибнуть отошел на второй план. Воспользовавшись моментом, я сильнее прижалась к мужчине. Кто бы мог подумать, что такая нестандартная ситуация пошатнет все мои устои и правила и настолько взбудоражит? В кабинете раздался взрыв. Нас отбросило к двери ударной волной. Магическое плетение сдержало масштабность взрыва, насколько могло. Осколки хрустальные люстры посыпались мелкой крошкой на наши головы. Щепки от мебели больно оцарапали кожу рук. — Вы живы? Ничего себе серьезно не повредили? — уточнил Джеральд, когда осмелился осмотреться после случившегося. — Если не считать того, что мне грозит быть раздавленной под вами, то ничего. Уперлась я сильнее в его грудь руками, пытаясь его с себя сбросить. — Шутите, зволите, леди Фергюсон. «Напрасно! Сейчас здесь окажется вся полиция и дознаватели лидельмиля и это не понравится ни вам, ни мне. У вас, случайно, нет нового кабинета в глубинах вашей волшебной сумки?» С горькой ухмылкой спросил Кингсли. «И тут меня осенило. Если я помогу заместителю, возможно, мне удастся добиться выдачи лицензии». И я немедленно приступила к торгам за свое светлое будущее. Я помогу, но тогда вы пообещаете подписать лицензию на торговлю. Думайте, только быстрее. А если я откажусь. С удовольствием разделю тюремную камеру с вами. Злорадно оскалилась я, потирая руки от такой желанной победы над Кингсли. По рукам. Джеральд подтянулся на руках и позволил мне выползти из-под него. Ну? «Какой план?» Я схватила воздуходувку меха от маленького камина и вручила Кингсли. Затем подобрала с пола свою сумку из особо прочной кожи с нанесенным специальным раствором, сберегающим ее от любых повреждений. «Ну, где же она?» Торопливо я перебирала баночки и прочие склянки в недрах своей мегасумки. Джеральд закатил глаза и устало потер виски. «Какой размер вы носите, леди Фергюсон?» «Какая вам разница?» «Прикидываю, насколько интересно на вас будут смотреться тюремные платья!» «Помолчали бы лучше!» — вспыхнула я от его колкости. Дверь в кабинет уцелела каким-то чудом, но взрыв слышал весь департамент, и к нам уже настойчиво ломились. «Поторопитесь! Заклинание, что я успел наложить до взрыва, долго не продержится!» Пальцами я наконец-то нащупала желаемую емкость. «Гости на пороге!» Так назывался очередной тестовый продукт нашей компании. За то время, что я успела наработать опыт в прямых продажах, я собрала со своими представителями объемную базу пожеланий и хотелок от наших клиентов. А учитывая, что подавляющее большинство из них являлось женщинами, то все производство Pidiflare Magic ориентировано было в первую очередь на них. Маленькая коробочка из плотного картона, перевязанная атласной лентой, ходило больше на футляр для ювелирного украшения, разве что бархатного покрытия не хватало. Я рывком сдернула ленту, и крышка коробки взметнулась вверх, рассыпая вокруг содержимое. «А теперь дуем, мистер Кингсли!» Мужчина замер на месте и посмотрел безумным взглядом на меня. «Вы сейчас пошутили, я надеюсь. Кого или что надо дуть?» «Боже мой, эти мужчины!» Вечно тормозят в экстремальных ситуациях. Всегда им дай на все подробную инструкцию. Мистер Кенгсли, откройте, натри мыло моим дверь. Помощники активно бились в магическую обманку. И, откровенно говоря, такое положение дел изрядно нервировало и мешало процессу сокрытия улик от последствий взрыва. «Маски!» — воскликнула я в последний момент, вспомнив об обязательном аксессуаре, который шел в комплекте. «Вы меня пугаете!» — обреченно проговорил Джеральд, натягивая маску из тончайшего магического волокна. «Один, два, три!» Ну вот, и маска стала невидимой на наших лицах. Я отобрала воздуходовку меха у Кингсли и активно стала опылять помещение песком, больше напоминающим кристаллический сахар. «Не стойте столбом! Берите вторую!» Мужчина пару раз моргнул, затем отмер и стал активно раздувать содержимое коробки одновременно со мной. Эх, видела бы меня Светка, вылитые мистер и миссис Смит, спина к спине, против, спасая свои пятые точки от тюремного срока. Вроде все легло ровным слоем. Я устало потерла лоб и еще раз придирчивым взглядом окинула кабинет. Все было в первоначальном виде, как и до взрыва. Никакого мусора, целая люстра и мебель. «Даже картины на стене пребывали в идеальном состоянии». «Готово. Остался маленький штрих». «Как? еще что-то надо раздувать?» С нескрываемым ужасом покосился на меня Джеральд. «Накиньте мантию и садитесь за стол», — приказала я несносному заместителю, возвращая меха на свои места. «Поджигайте, быстро!» Кингсли сглотнул и заметно приуныл. «Это ещё что?» «Таблетка-самобранка. Поджигайте!» Джеральд щелкнул пальцами над таблеткой. Фитиль достаточно быстро прогорел, а затем вспыхнул бенгальскими огнями. Когда на стол упала последняя искра, он оказался накрыт и серверован чайным сервизом на две персоны. Кипяток, сахар, нежнейший мармелад из лепестков чайной розы. Такой походный мини-наборчик на все случаи жизни. Хотелось не только украшать женщин, но и облегчить их жизнь в определенные моменты. Особо неудачные для них, я бы сказала. И кто бы мог подумать, что я успею протестировать большую часть образцов непосредственно в департаменте. Я расправила полы юбки. Сажа изрядно подпортила мой внешний вид. Но хорошо, что магическая иллюзия была рассчитана на 6 часов. Уселась напротив заместителя, подцепила пальцами чайную кружку и, оттопырив мизинец, скомандовала. Открыто! Кингсли тоже отмер и прокашлялся. Войдите. Все эти полгода жизни в другом мире я была совершенно уверена, что самым худшим из дней в моей жизни был тот, когда я приняла участие в этом жутком марафоне от Люсьен Цветочной. Ведь именно из-за него я сюда попала. Как же я жестоко ошибалась. Сегодняшний день переплюнул все остальные.